Глава четвёртая. Жужит ли этот толстый шмель вокруг спокойно спящего, но слабого и анемичного человека? А внезапно раздавшиеся шаги — что это? Знак приближения врага, бродящего по коридорам, или чеканный топот шагов людоеда? Добрый шмель вновь начинает выводить свои рулады. Граф Франц прекрасно знает, что не спит, тем не менее глаза его закрыты. Кто же спит? Спит усталый бедняг, на которого граф Франц смотрит с симпатией, одаряя распростёртого на дороге бродягу всем милосердием своей старой приятельницы, чья душа, одетая в белое, склоняется к нему и говорит. «Франц, надо пожалеть этого беднягу. Когда вы тяжело болели, у вас были глаза, как у него». «Ладно, позаботимся о нём». И граф Франц погружается в восхитительный душевный покой. Но вот враг. Он надвигается с грохотом, похожим на раскаты грома. И Франц вздрагивает, вцепляется в подлокотники кресла. В глазах его растерянность. Старая Доротея быстро подходит к нему и говорит ласково. «Ничего страшного, мой добрый господин. Это всего лишь музыка. Хотите взглянуть в окно?» «Да, да». И Франц, охваченный возбуждением, отбрасывает свои пледы и склоняется над перилами балкона. Доротея обхватывает его руками и делает знак Антуану, который слоняется без дела по площади. Антуан тотчас же оказывается рядом с графом. Ах, это полуденное осеннее солнце, согревающее северную деревню. Вдруг раздаётся гул голосов, и только что пустовавшая маленькая площадь, как по мановению волшебной палочки, заполняется людьми. Яркий луч, золотит жёлтые листья лип. Его весёлые маленькие посланники садятся по-турецки на ступени маленькой церкви. Маленькая серебристая фея устраивается на бронзовом маскароне фонтана и изогнутая струя воды сверкает бриллиантовыми искорками. Повсюду стоят маленькие кирпичные домики. Девочки, девушки и женщины, лица которых обрамляют красные, розовые и золотистые косынки, расшитые порхающими бабочками цвета лазури или топаза, граната или крови, заполняют площадь, похожую на залитое солнцем поле, над которым летают красивые насекомые и весело поют птицы. Они здесь и там, и на дороге, уходящей вправо, если смотреть с балкона, на дороге, ведущей в поле, к мельнице. Вдоль дороги растут серебристые ивы и высокие тополя. Их серо-зелёная листва безмятежно посверкивает в лёгком золотистом тумане. Вот они сбегаются снежным щебетом, за ними дети в разноцветных одеждах, Затем почти бегом появляются довольные мужчины с фарфоровыми трубками в руках, вздвинутых на затылок картузах. Но в основном повсюду девушки и женщины. Они вокруг ограды фонтана, в окнах среди цветов. Они на коньках крыш, как дикий виноград, вьющийся по стенам хижин греческого острова Китира. Они на ступенях церкви, словно крестьянский хор, а фанфары, звучащие вдали, возвещают о начале охоты. Звуки музыки незаметно приближаются, как будто под сенью расцветающего желания, и вот уже по улице, ведущей налево, с балкона видно лишь её начало. На площадь выходит танцующая толпа, пьяная, как прекрасные спутницы Диониса и Селена, голдящая, поющая, очарованная, и мальчишки, кувыркающиеся и ходящие колесом, И смеющиеся девчонки, стремящиеся занять место в тесной толпе рядом с фонтаном, около церкви, у решётки замка, и снова вокруг разноцветные накидки. Снова юность, сбывшиеся надежды, снова повсюду глаза, сверкающие от радости видеть происходящее и от наслаждения жизнью. За поворот дороги уходят тысячи влюблённых бриллиантов, тысячи цветов небесной красоты, и посреди здравец и приветствий раздаются звуки трубы, в которую трубит всадник в пурпурных одеждах. «О!» – прошептал Франц. «Вот это день! Вот это день!» Одетые в пурпур и золото всадники едут верхом на восьми огромных белых жеребцах прусской породы с широкими спинами и высокими ногами, в посверкивающей медью сбруи и под попонами из малинового бархата кони торжествующе ставят тяжёлые копыта на брусчатку площади, трубы возвещают о триумфе силы. Потом появляется высокий длиннобородый старик в короне, верхом на чёрной арабской лошади в длинной попоне, расшитой солнцами и звёздами. Лошадь приплясывает на месте и покачивает серебряными удилами. Старика сопровождают 12 закованных в доспехи рыцарей. Это Карл Великий и его свита, о, в латах рыцарей посверкивают отблески зари и праздника цветов, тускло мерцает свет горячих костров. За ними, одетые в белое и золотое сарацины, с другими резвыми арабскими скакунами в поводу, шелковистые хвосты и гривы белых переливаются серебром, а в кротких глазах темно-рыжих мерцает огонь. А этот рыцарь с бархатным знаменем в руках, расшитым золотыми нитями и усыпанным драгоценными камнями, которого едва удерживает на себе сильный нормандский конь, кто это? Роланд? Галаор? Скрывает ли забрало спокойные глаза Готфрида Бульонского или горящие очи Танкреда? А кого он тянет за собой? Наверное, побеждённых, или же это его весёлые смеющиеся придворные? Четверо мужчин с красными носами и набеленными лицами, одетые в двухцветное платье, играют в жмурки, а из толпы доносятся взрывы хохота. Такого молодого, такого свежего. Из глаз девочек льётся настолько опьяняющая радость, что граф Франц буквально тонет в ней. Перед оркестром шествуют седобородые старики в монашеских одеяниях, похожие на шустрых гномиков. А вот и рычащий лев. Повозка, заряженная восьмёркой буйволов, окружённая босоногими погонщиками в коротких куртках, с красными платками на головах, везёт крепкую клетку. В клетке свернулись клубком два льва. Настороженные, раздражённые, словно готовые к прыжку. Следом ещё одна клетка. В ней огромный усатый тигр, злобно бросающийся на решётку. А завершают шествие рыцарь и несколько гусар в расшитых серебряными и золотыми галунами мундирах, с остановившимся взглядом, усатые, с лицами, похожими на собачьи морды. «Надо же, он больше похож на Отто, чем на меня», сказал себе Франц. Несмотря на смех, его бьёт дрожь. Помрачнев, он видит рабов, одетых в шкуры животных, ведущих мимо него закованных в цепи медведей, сторожевых псов на длинных поводках, тянущих за собой сатиров и огромных слонов. Однако зрелище тесной толпы девушек вокруг фонтанов быстро успокоило его. То ли кабилы, то ли копты в длинных прямых голубых платьях, молодые итальянки в тяжёлых янтарных ожерельях и с медными кувшинами на головах, девушки из Прованса в чёрном бархате и белом муслине, Танцующие каталонки, резвые андалузские, крестьянки в корсажах, отделанных алой тесьмой, в белых шёлковых фартуках золотоволосые голландки в кружевных головных уборах, русские в красных кожаных сапожках, похожие на изящные амфоры язычницы, все молодые красавицы, населяющие солнечные равнины и зелёные горные склоны, вызывающие мысли в возбуждающем аромате спелого винограда. О молочных фермах, о прохладных родниках, бьющих на прелестных полянах. А следом за ними элегантные дамы, какими можно любоваться в Булонском лесу, в гайд-парке или в пратыре. сияющей повозке, запряженной четверкой лошадей, белой, вороной рыжей и буланой, сидит женщина. Солнечные лучи играют на лошадиных попонах и повозке. У ее ног негритянка и молодой аннамид в зеленом тюрбане. На ней простое белое одеяние. На пальцах и на запястьях серебряные кольца. Молочно-белая шея и руки обнажены. Глаза сияют полуденной небесной синевой. На щеках играет розовый румянец. Длинные волнистые волосы, чей блеск может соперничать с солнцем и пламенем, отливают медью и золотом. В одной руке эта прекрасная, гордая и смелая женщина держит поводья, а другой — скипетр. И Франц прошептал. «Солнечная принцесса!» Вокруг неё воцарилась восторженная тишина. Тысячи маленьких крестьяночек больше не смеялись и не разговаривали. Она держала всех их в таком напряжении, что, возможно, они её не узнавали. Ничто из её образа не осталось в памяти Франца. Лишь ощущение чего-то летнего, напоминающего об огромных розах с золотыми шипами. Взгляды всех собравшихся смягчились, встречаясь с ней. Она удивляла, немного пугала, как нечто новое — как новый цвет, появившийся на горизонте. Её неподвижность вызывала благоговение. Он шёл бы за ней следом очень долго, пока оставались видны её ленивые плечи, если бы за её спиной не раздались радостные фанфары и не появилась свита в виде рыцарей в голубом и серебряном, на огромных белых прусских лошадях с расшитым золотом и драгоценными камнями, бархатными знамёнами. И Франц, как будто пробудившийся от сна, сказал старой Доротее, «Не Лорелей ли шествует по дорогам?» Он видел, как поток крестьянок, переливающийся изумрудным, алым и розовым, словно прозрачная морская гладь под лучами солнца, извиваясь, следует за духовым оркестром. Устав от напряжения, с которым наблюдал за этим потоком, устав от своей болезненной слабости, он потерял сознание, прошептав «Солнечная принцесса». Ах, пусть эти рыцари насквозь проспиртованы, а золото на них самоварное, пусть на усыпанных драгоценными камнями бархатных знамёнах в их руках написано «Цирк Крамера», пусть у львов вырваны зубы, а женщины у фонтана старые и помятые. Какая разница? Он видел солнечную повозку, и, как и он, её видели сотни полных восхищения наивных глаз, потрясённых или влюблённых. Это была Лорелея пришедшая и к богатым, и к бедным. Наступил день, солнечные лучи разгоняли тьму. На него наступал рок, фатум с лицом олимпийской богини, ослепляющей солнечной красотой. «Ну вот, господин граф, на улице пока для вас слишком свежо». «Нет, Антуан, нет, всё прошло». «Что это было? Уйди». «Нет, ты останься, дорогая. Что со мной было? Что произошло?» «Возможно, вам помешал этот шум, звуки музыки». «Да, Дороте, я помню победную призывную музыку и кого-то в разноцветных одеждах. Это был цирк», — промолвила Дороте. «Цирк? Да, цирк Крамера. По утрам они переезжают с места на место. На денёк останавливаются в деревнях, на пару дней в небольших городках, на неделю в городах покрупнее». «Ах, да!» Лорелея же встретила Трувера, который, чтобы заработать на жизнь, заделался бродячим комедиантом, и красота Лорелеи очаровала всю труппу. В ожидании, пока на её пути появится кто-то другой, кого она сможет околдовать, она встречает епископа или принца. Теперь вот ей встретился граф Франц. «Доротея, напомни Антуану, пусть он приготовит мне одежду. Я хорошо себя чувствую и собираюсь выйти. Хочу пойти в цирк». Хочу жить и веселиться. Налей-ка мне вина. Вина вам уже достаточно, мой господин? Нет, теперь вино принесёт радость. Это будет вино жаркого лета и солнца, которое я вбираю в себя. Виноградный сок ещё до конца не перебродил, так что кровь моя не закипит. Вина, старушка Доротея. Кто же этот бессмертный граф Вакх, румяный белорицый в окружении красных и жёлтых рож, служивший экономом в неком Триольском монастыре? Я пью теперь вино, как тот бессмертный ваг. «Эвоэ!» — кричали вагханки, приветствуя своего повелителя. И «Эта старушка Доротея куда лучше, чем будьте здоровы. Это означает, да будет здорова и светла ваша божественная душа. Возьми стакан, Доротея, и давай чокнемся. Эвоэ!» — старушка Доротея. «Точно, хозяин, вам гораздо лучше. Вы веселы, вы здоровы. И я собираюсь выйти». «В парк?» «Нет, в деревню». «Ах, но барону Отто это не понравится. Тем лучше». «Антуан не осмелится, слушаться его. Он меня запрёт?» «Ох, нет, на это он не отважится, он слишком любит вас, но сочтёт своим долгом предупредить барона. До тех пор у нас будет сорок восемь счастливых часов, и к тому же я излечился». Не знаю, следует ли мне сказать, хозяин, вам вряд ли понравится, но это необходимо, так будет лучше, коль скоро вы выздоровели. Так в чём дело? Антуан больше предан Отто, нежели вам. А я люблю вас, несмотря ни на что, я нянчила вас в детстве. Антуан же прежде всего любит вашу семью, а Отто для него как военачальник. Я поговорю с ним, он будет вас сопровождать, но с ним вы не будете свободны. «Я просто хочу сходить в цирк. Сегодня со мной пойдёшь ты, ему будет нечего возразить». «Наверное. Пойду поищу Антуана». Слуги, словно бабушка с дедушкой, ласкающие маленького внука, очень осторожно и нежно дотрагивались старческими пальцами до графа Франца, говорили разные трогательные глупости, причесывали и помадили его. «Скорее, скорее!» — говорила Дороте. «Шевелись, Антуан!» Пусть граф успеет выйти, пока солнце не село. «Ну, это же ты мне мешаешь и задерживаешь меня. Принеси галстук». «Вот он. Что ты стоишь столбом? Почисти немного шляпу». «Так, хватит, успокойтесь. Антуан, не ругайте старую Доротею за то, что у неё ноги не как у двадцатилетней. Вы ведь и сами постарели, Антуан. У вас рука слегка дрожала, когда вы держали ножницы». «Это от волнения, господин граф, и от удовольствия». Вы же так долго пребывали в печали и затворничали. А теперь вы веселы и здоровы. Это такое чудо». Но граф, однажды оказавшись на грани безумия, видимо, не мог внезапно перестать беспокоиться по любому поводу. «Ну вот вы и готовы, господин граф. Вы хотите, чтобы я пошёл с вами?» «Нет, Антуан. Вы часто выходите из дома без меня, тогда как старушка Доротея сидит здесь в заперти. Лучше я выведу на прогулку её, или, вернее, пусть она выведет меня». До свидания. Пойдем к Цеису.